Дорога. Часть первая. Я никому не говорил про этот сон. Чтобы погасить желание закурить, редактор начал утро с упражнений. Но в книге его описание достаточно точно, хотя и бездарно. Его речь была обращена к зеленому камню, все такому же безучастному к происходящему вокруг. Она придумала все, что было после метаморфозы, потому что не знает, что действительно было после. А это значит, что этот сон мы всегда видим вместе. И мой звонок ее не удивит. Он продолжал двигаться на учащающемся дыхании. Она не видела возвращения в пещеру. Не видела, как, собирая прах в урну, я в первый раз не заметил личинки. Не прерываясь, он посмотрел на правую ладонь, словно пытаясь разглядеть в ней полуразложившуюся массу и спрятанные внутри хрупкие белесые зерна новой жизни, возникшей на месте старой его. Найти их было мерзко. Он остановился, только когда голод невыносимо стянул в тугой узел желудок и пищевод, а мысль о сигаретах вызвала приступ тошноты. После долгого завтрака редактор набрал номер, записанный в телефоне бывшего владельца с пометкой «В крайнем случае!» писать на почту. Трубку на том конце взяли со второго гудка. «Добрый день!» Пауза после его приветствия затягивалась. «Что вы хотели?» Голос принадлежал молодой женщине и звучал, будто из подвала. «Нам нужно обсудить вашу вторую книгу. Когда бы мы могли встретиться?» И снова долгая пауза. Сморщив лоб, редактор, словно ища поддержку, вопросительно смотрел на «Зеленого идола». «Я не могу приехать в город в ближайшее время». «Могу ли я приехать к вам?» В этот раз она ответила сразу. «Да, через два дня». «Адрес я пришлю». И положила трубку. «Определенно». это приглашение. Он проверял рабочие записи, адрес проживания автора действительно нигде не указывался. Данные ему два дня, предусмотрительно предупредив об отпуске на работе, редактор посвятил сборам. Выбрав время, когда лестничная клетка была пуста, надев перчатки, он вернулся в квартиру старика и с порога направился в комнату, чтобы выключить кондиционер. В квартире он не задержался. Взяв заранее собранные сумки и пакет, из которого, несмотря на плотно завязанные края, ощутимо тянуло удушающей смесью трав и больницы, он открыл в каждой комнате форточки, достал из холодильника кастрюлю и оставил ее на столе, рядом с пустым пузырьком таблеток. Старик не держал животных, а за с небольшим месяцев, прожитых в этой квартире, к нему заходил только приносивший покупки по списку сосед из квартиры напротив. Вечером следующего дня редактору пришло сообщение. Отправитель указал в нем лишь название трассы и номер километра, с которого нужно свернуть в деревню без названия самого места. «Последний дом в конце дороги. Возьмите все, что может понадобиться. Остановитесь у меня. Гостиниц нет», – прочитал он. «Так что нам может понадобиться, кам?» В косых лучах заходящего солнца зеленая морда животного, к которому обращался редактор, казалось, озабоченно щурилась в ответ. Думаешь, она может быть не одна? Раньше они никогда не нападали первыми. Он достал с одной одной из сумок, принесенной из квартиры старика, пистолет, проверил коробку с патронами и вернул их обратно, заложив одеждой, свертками и книгами. В любом случае, теперь она знает, кто я сейчас и где нахожусь. Снова ждать и искать? Нет, рискнем. Рано утром, убрав надежно упакованного терракотового истукана в багажник теперь уже своего спортивного автомобиля, редактор повесил на зеркало заднего вида неодобрительно смотрящего по сторонам зеленого идола и вернулся за другими сумками. В квартире не осталось ни следов борьбы, ни запахов. Такой же он ее застал впервые, вскрыв замок, пока хозяин был на работе. Выставить мое имя в название, поместить на обложку под своим – смело или безрассудно. Свернув во двор через несколько кварталов от своего дома, редактор, не останавливая машину, выбросил ключи от квартиры старика-соседа в мусорный контейнер. Дав зацепку свое имя, она сделала издательство единственной дорогой к себе. Одной рукой придерживая руль, редактор осеянно смотрел на дорогу. Никаких упоминаний в прессе, нет в сети, только книга и автор. «Похоже, что это тело выбрал не я». Он усмехнулся, бросив взгляд в зеркало заднего вида – отразившая самодовольную улыбку на тонких губах. Хороший выбор. Мы потеряли время в слежке за ним. Редактор снова обращался к зеленому идолу. Но теперь, точно зная, что это вызов, мы готовы. Машина уже несколько часов мчалась по трассе. За окном промелькнули и скрылись несколько городов и деревень. Редактор сверился с картой. На ближайшие 50 километров поселений больше не встретится. Через полчаса смены полей и лесов за окном мужчина свернул на заросшую проселочную дорогу. Оставив машину недалеко, но так, чтобы не быть замеченным с трассы, он взял с заднего сиденья небольшую пластиковую канистру, повесил на плечо объемную холщовую сумку и направился вглубь леса. Выйдя на небольшую поляну и оглядевшись, он извлек из сумки вещи и сосредоточенно принялся сооружать из них холм. Слегка расправив, он положил в основание сверток из пленки, затем Зажав нос от зловония, набросал сверху бинты, куски ткани и одежду. Прикрыв все сумкой, неспешно залил образовавшуюся гору содержимым канистры, которую поставил тут же, и поджег, оставленный для этого, край лоскута. Языки пламени, слабо заметные в ярком солнечном свете, искажали пространство. Человек, давший огню жизнь – Завороженно смотрел, как тот поглотил слои ткани, расплавил пластик и добрался до сокрытого в свёртке. Как только пламя коснулось праха, из центра костра раздался громкий вздох, и столб искр высотой с окружающей сосны взвился вверх, а уже в следующую секунду упал обратно. Отпрыгнув, обомлевший редактор смотрел на огонь. Он слышал слабый писк из сердца догорающего костра. Он видел обугленный пластик, образовавший кольцо на земле, Но огонь не оставил того, что обычно быстро и беззвучно превращалось в серые хрупкие конструкции из пепла. Смесь его плоти и мертвых еще до кремации жуков. Редактор огляделся в поисках следов, но не обнаружил их ни на деревьях, ни рядом на траве. Спотыкаясь о корне, он поспешил вернуться к дороге. Сев в машину, мужчина судорожно открыл бардачок и не сразу смог вытащить из него пачку сигарет, обнаруженную там несколько часов назад, когда он проверял документы. Редактор вытащил одну, но уже прикуривая, посмотрел в зеркало. Широкий рот застыл в нервном изгибе. Глаза с трудом фокусировались на отражение. Он опустил взгляд ниже и убрал сигарету обратно в пачку. Найти ее и сдохнуть от рака, он засмеялся и все еще нервно, потирая подбородок одной рукой, продолжил путь.